Глава 23 От станционной площади налево перехода между бетонных блоков ограждения путей и чахлыми рядами тополей вела дорога к Химкинскому рынку, где каждый выезд в город она брала по полкило того сего. За полцены отторговав у татарья черешенки-сиротки, помягша груш, старухи десен не намять, Два персика с бочком, ляжачему у нас, С актерской новизной, торговой хваткой, На жалость пересказывая жизнь, В два счета собирая публику кладку. Две головы из сетчатой кишки Свекольно-синих крымских луков на салат. От этих финичков полста чайку попить, Дитю изюмчику на кашку. И, отходя, не сторговав, не обойдя, не обхитрив, Золотозубого татарина, чечена, тянула за руку. «Подем, подем, ишь ты, чертополох разбойный! Загниль такую три рубля! Орда!» Дорогой к рынку люги мародеры Старухи, бабы, алкаши, в помин души пропитой, Торговали разложенное на асфальте мелочье, Житье-битье, покрытое слоями привокзальной пыли, Тарелки, валенки, галоши, шали, хрусталь-фарфор, иконки, книги, спирт сухой, пластинки, велосипедные звонки, тельняшки, кофточки, носки, медали и спортивные штаны, соломенные шляпы. Лаковые туфли, фуражки, марки, домино, значки, очки, болты, винты, напильники-экраны, и будильники и театральные программы, календари на много лет назад, часы без стрелок, вазы, вечные пасхальные цветы. Подальше станции, поближе к рыночным воротам, коробки со щенками и кутями, худое жалкое живье, вошьё цыплё, какое на беляш не провернёшь. Навозом курьем ляпаные яйца, На середину лета марлями накрытые корзины ягод и цветы, Поближе осени грибы, По три цены за кучку дармовья. И, проходя вошье цыплё, Петруша ныл. «Ну-ба! Ну-ба! А-ба!» Казалось, чем поменьше, Пожильчее выберешь цыплё, Тем понадежнее надежда, Что она, и, вырывая руку, отвечала. «Один раз пожалешь, и век потом жалеть!» Надев на прутье свай собачьей шапки, старбиевский собачник дядя Коля шкуры торговал, сушеные куриные желудки, березовые веники, гирлянды скрюченных бычков и кроличьи хвосты. Она остановилась по знакомству, про жизнь заговорила с ним — И тоже оказалось, дядя Коля знал, что зарубили топором в Ивакино семью, пожгли и что милиция теперь дома поселками с Ивакинских обходит. Господи, помилуй, страшно жить. Жить страшно, помирать страшней. Вот люди то пошли, такие разве были? Да раз пошли, то было от кого. И было как-то по знакомству и приятно, что дядя Коля их, собачник, свой, с одной земли, и шкуры тоже все свои. Недоговорками, усмешками, кивками тек по-соседски поджужание мушки мирный разговор в полуденной тени, и тени рисовали обезглавленных чудовищ на удлиненных светом, светом обесцвеченных прутах. От долгопруднинских каналом переплыли. Чего ж по нашей стороне искать? Все наша страна с 17 -го года, чужой в деревне куры нет. По-божски живем. Собачник ухмыльнулся. Он, говорят, из коммунистов был. Бери, хозяйка шкуру так что. Бери-бери и за даром отдаю. Петруша дернул за рукав ее, чтобы брала, раз так за даром, Нетерпеливо подсказал. «Ба, ба, бери!» Хотя и сам не знал, зачем им с мёртвой псины шкура. С живой же шкур не снимешь просто так. Собачник подмигнул, и оба посмотрели на нее. «Возьму, чего ж не взять? Свою ты -то только досношу. Петрушка, рот прикрой, с добра не кинуть задарма. даром только волк козляшку съел». Собачник отмахнул кружащих в зное мух с повешенных собак. «Раз шкуры все свои, то шапки тоже, и можно с Сашкиного шарика найти, наверное, шапку. На шкуру шарик точно маловат». Он посмотрел на шапки. Две похожих висели шапки на колах и, снова дернув за рукав ее, шепнул. «Ба, «Баб, Ба, смотри!» Или вон внучку шапку, лисья. Сезона нет, за полцены отдам. Она спросила. — Лисуд, не Шарик звали, Николай? Собачник ухмыльнулся. Тягуче сплюнул на асфальт, сцедил. — А бог их разберет хозяйка. Он, говорят, без шапок в рай берет. Они простились и пошли. Блуждающий дорогой летний ветерок листал раскраски, женские журналы, науки жизни, юность, огоньки, она, самой себе кивая, соглашалась, что Бог без шапок в рай берет и что с дядь Коли шапки во вратах его болтаться на колу. Петруша оглянулся. Дядя Коля, сгонявший веником со шкуры шапок мух, казался равнодушным и бессмертным. Собачий Бог, куриный Бог, мушиный Бог. Вошли в ворота рынка, плешивая собака грызла кость, на солнце выставив худой репейный зад с обрубленным хвостом, и их, увидев, глухо заворчала, долго с голодной ненавистью провожала след. Пошли, исправляясь о цене, на сладкий смрад гудящих осами прилавков. И было ни обрать, ни провести ее татарам, и веселее сами от торгов — Они давали с горкой на кулек от абрикосов мятого гнилья. Вошли под тень навесов в прохладный полумрак мясных рядов. Здесь гасло небо, густо пахло кислым молоком и старой кровью, широкие столы стесняли шаг и отрезали путь назад, не развернешься, до конца иди. Задрав косые пятаки, свиные головы смеялись, сплах, Закрыв несчастные глаза, висели куры, скрючив лапки вверх. Живой петух шел впереди, глотая горлом странный звук, как будто в пестрой перье в бахроме застрял томительный и жуткий воздух казни. Довольно голуби, слетевшие под сень, пощипывали щедро ссыпанные проса в темных лужах, И только воробьи под низким небом крова Счастливо щебетали о свободе улететь, Схватив у смерти из мешка урюк. Говяжий край, рассольный дух, Копченый краковской баранки, сало, Копыта, уши, потрошки, Лавровый лист, тимьян, кинза, Петрушка, базилик, Дары трудов, дары земель, Холодный квас — домашнее вино из-под полы, печати синие тавро на коже и коченеющие ребра на крюках, куриные сердечки на развес с подручками совков, ушедших в красный сок, гудящий мухами, соленые огурчики в венках укропных, головки светляного чеснока, урюк, инжиры, грецкие орехи, изюм такой, изюм сякой, тянучки, узки слоящие мёдом пахлавы, чурчхела, пирожки и гнильные опять под ноги ручейки. На благо живу смерти щедрый урожай, мясницкие ножи, столовые ряды, из рук на руки серые бумажки. В тени столов кто спит, кто чешет блох, кто нюхает, кто лижет доски, кость грызет, в земле валяет жилу, прирыночные, злее деревенских, городских и всяких, псы. Ба, мед! Осиный гул стоял в конце товарной лавки, топленым янтарем стекало с восковых решеток на поддон, ловя жужжащий ос на сладость в вязкие затеки. Душистый липкий сок, гречишный, полевой, цветочный, горный. Бурятский мед, кавказский мед, армянский мед. Баб, не бабкой. Ба! Откуда мед? И златозубый сотник ухмыльнулся. Откуда, спросишь, привезли. Почем? Они остановились. Сотник меду с капли спичкой подцеплял, крутил веретеном тягучую струну и пробовать давал. Таким медком Аллах из мертвых воскрешал. Ляжачьи у меня. И мертвого подымет. Бери, хозяйка, на здоровье не продешевишь. Она нахмурилась, неверчиво обсасывая мед со спичек, отплевывала вниз с пустых щепу. Петруша раскусил свою пропитанную сладким клеем спичку, жевал и ждал, чего решит она, смотрел по сторонам. Вдруг закружилась голова, коленки подогнулись — Запрыгали ряды, золотозубый сотник, баба, соты, спички, осы, Пол скакнул на потолок, по горлу завтрак вверх пошел, Как будто день вскипев, переварился в голове и пеной поднялся. А карака, хвосты, заляпанные кровью пятаки, Большого пальца отпечаток бурый, Собаки, ребра, шкуры, шапки, кроличьи хвосты — И мысли, и слова, журналы, домино, щенки и ценники, и цены. Она, ворчливо сторговав гречишный мед, и меду не купив, сдалась, взяла ему на палочке медовой сотки, за руку потянула из рядов. Он облизнул в пакет обвязанный подарок, но только вышел из тени навеса в день, его отбросило назад — Толкнула в землю, стошнила горькой гадостью внахлёст, и, утерев платком, чертя Аллаха и медок его, кляня себя, что угодила черту, деньги выкинула зря, ой, мамочки мои, она взяла лицо его в обхват ладоней и в них расплылась на пятно янтарным клеем, забивая вздох. Трясла, трясла, звала снаружи, — Петь, Петруша, Петя, о, Господи помилуй, что? Чего, сыночек, что с тобой? Разбухла сладким варом в языке, надулась в животе, забила рот, залилась горлом, позвала в сон крахмальной простыней, разгладив одеяло, как будто мама после ванной только постелила, зашептала «Спи, любимый, спи, сыночек, спи, родной!» Как электрическая карусель-кабинка, аттракцион ВДНХ, куда ходил когда-то с папой-мамой, скрутился день, погас, уменьшился, втянулся, расширившись до точки, дырочки на черном, как сквозь звезду смотреть в далекий день. Внутри огромной душной темноты зевнуло глубоко до дна, как кит планктон вдохнул, затягивая в пасть с волной кораблик спичку. Безвольно потянуло вверх. Кисель из голосов и звуков, неразличимых в качке пятен лиц, остался позади, внизу. Он полетел на свет, Легче, чем во сне бывало, Как парашютика одуванчика над лугом, Как солнечное пятнышко К огромному магнитному пятну. Расплавленное солнце заходило, Впитываясь в травы, И запахом земли, Цветочным южным зноем Ширилось вокруг. Все не держало веса Новеньких сандаль, Что только что купила в детском мире мама, Как будто только что но высоко и долго лет назад. Разжались пальцы, выпуская свет, и тот потек на серые асфальтовые дыры, огромный, нестерпимый свет. Все полетело невесомо, не держась земли, как яблонь цвет, или горошки занавески в теплый летний вечер, в разлом времен, под разнобой голос, зеленый мыс в иллюминаторе, Крыло, как нож по маслу, Режет облака над бесконечной синью, Кумыс из лавянной кружки, Лошадь, папин галстук, красный маг. Горчил и лился теплый свет Из запаха некошенной травы, Меняя прядь на прядь. Сосновый лес гудел так далеко под ним, Что он подумал вдруг, что там, внизу, Теперь ни одного мурашку не раздавишь. От высоты захватывало дух, и рядом с ним летело множество таких же, как и он, пылинок-золотинок. Вертящиеся электрические вьюшки семена стелились над землей парным туманом. Их смехи, голоса все были детские, как будто за калиткой, вертя колеса карусель, пронесся дачный маленький оркестр велосипедный к пруду, и кто-то залил поле синей тишиной. Такая тяжесть в воздухе повисла, что показалось лед под ним, глубокий лед речной, но лед впустил, пылинки опускались в землю по одной, по две, по три, кружа между стеблей и гасли, исчезали. Он тоже медленно снижался, тяжелел, и выше становились травы, похожие на лес стволы стеблей, огромные глаза буках, жуков, цикад, сороконожек, их щупальца и скорпионовые хвосты, и жвала, панцири, усы, и жуткие стрекочущие крылья, и отражавший лунный свет паучий глаз. Он, паутина не качнув, упал ничком на землю, И что-то быстро потащило вниз. Не страшно помирать, Прощенных ангел небесный На небо забирают. Они, хляди, летят, летят. А тут мне не ступай, Тюльпаны посадила, Премудрые цветы На осень сами луковкой Под землю лезут до весны. Со скрежетом раздвинул зубы нож мясницкий, впуская звук. Горячий зной и ярче солнца загорелась наверху звезда, и воздух втек, похожий на расплавленную лаву, и что-то стиснуло со всех сторон, всем весом неба придавив к земле. «Сейчас! Давай, держись-ка, бабы! Ну-ка, сейчас! Давай, давай!» В тенечек, в парк пойдем, водички хочешь, Грушки? ножки то идут. Ох, дету, деду, бабу напугал то, чуть не помер, страсть какая. Ты посиди тут, посиди, сыночек, а баба сходить купить супростин.